Глава восемнадцатая. Застыв перед телефоном, Стефен невидящими глазами смотрела на экран и на появившуюся на нем надпись «Брюнель». Телефон заливался визгливым сигналом, разрывая молчание, царившее в доме. И это молчание было безжалостней тишины. Каждый сигнал, как нож, как электрический разряд, пронзал все ее существо. паузах, обескровливая ее. Каждый сигнал сталкивал ее в пропасть враждебной вселенной, пленницей которой она стала. Как найти в себе силы двигаться по этой земле, когда тебя навсегда покинуло самое дорогое существо? Стефан никогда не думала, что моральное страдание будет причинять ей такую физическую боль. Не думать об этом. Прогнать все слова, все мысли и образы, которые без конца возвращались к ней в адском танце безжалостной беды. И в следующую секунду опять обрести осознание ужасной истины. Замолчать, не двигаться. Хоть на несколько секунд сохранить иллюзию, что в жизни осталась какая-то цель. А когда эта иллюзия пройдет, Испытать все заново, по кругу. Телефон, наконец, замолчал. И тогда, словно где-то внутри у нее оборвались ниточки, приводящие в движение марионетку. Она рухнула на пол и заплакала, удивляясь, что у нее еще остались слезы.